В тесной связи с историей болгарских славян находится история славян сербских. К VII веку относят переселение славян из северных краев в Иллирию. Из последующей истории этих племен до половины IX века мы знаем только несколько имен сербских жупанов или старейшин и несколько известий о войнах их с князьями болгарскими.